Гибель тамплиеров. Орден тамплиеров появился в Палестине после первого крестового похода. В 1119 году некий рыцарь посвятил себя защите паломников, стекавшихся в Иерусалим. Имя этого рыцаря Гуга де Пейн. Другие присоединились к нему, и скоро появился отряд воинов, давших обет бедности и служения Богу. Эти монахи-воины получили под свою первую резиденцию крыло дворца в Иерусалиме рядом с тем местом, где, как полагали, в древности стоял храм Соломона. И поэтому они назвали себя бедными рыцарями Христа и храма Соломона, сокращенно тамплиерами, что означало «храмовники». Монахи-воины героически сражались в течение крестовых походов, но они также получали богатые пожертвования от тех, кто им сочувствовал. Бедные рыцари уже не были столь бедны, как в начале, но стали многочисленным и дисциплинированным орденом с отделениями по всей Европе и с быстро накапливающейся казной. Самые сильные позиции ордена были, естественно, во Франции, поскольку в основном французское дворянство несло бремя крестовых походов. Даже после того, как крестовые походы прекратились, и положение крестоносцев в Святой Земле стало безнадежным, тамплиеры все еще оставались силой. Их мощь, богатство и абсолютная политическая независимость, как набожных и целомудренных воинов христовых, сделали их государством в государстве и церковью в церкви. Они были не подвластны ни епископам, ни королям и вели себя так, как если бы действительно были верховной властью. Используя свои богатства, Они стали ростовщиками Европы, давали деньги в долг так же, как это делали евреи, но более хитрым способом, представляя все так, будто поступают как добрые христиане, а вместо процента берут комиссионные или пожертвования. Именно тамплиеры впервые в Европе ввели крупную кредитную систему, оперирующую векселями. Отправляясь в дальнее путешествие, состоятельный человек, чтобы не рисковать крупной суммой, мог обратиться в ближайшее командорство ордена храма и оставить эти деньги на хранение, получив взамен расписку чек, который можно было обналичить в другом командорстве в любой точке Европы при условии, что там имелось местное отделение ордена. За это взимались определенные комиссионные. Кроме того, они легче, чем евреи, возвращали свои деньги, поскольку у тамплиеров было гораздо больше сил Им было проще обращаться в суды как защитникам веры. К концу правления Людовика VII тамплиеры получили большой участок земли в пригороде Парижа. Там они построили свою резиденцию, названную Тампль, храм, который стал главным центром ордена. Во времена Филиппа IV Тампль, при великом магистре ордена Жаке де Мале, был финансовым ядром Западной Европы, своего рода средневековый Уолл-стрит. Моле, Жак Де, 1244-1314, последний великий магистр Ордена Тамплиеров. Нет, однако, ничего более неумолимого и столь же опасного, чем венценосный должник. Поскольку Тамплиеры становились все более высокомерными, рано или поздно должен был наступить момент, когда они одолжили деньги и потребовали их возврата тому, кто был достаточно силен и достаточно недобросовестен, чтобы нанести ответный удар. Этот некий был Филиппом IV. Он был должен ордену, и, несмотря на все его вымогательство еврейских и итальянских ростовщиков, которых он мог грабить по своей прихоти, не помышляя о возврате денег, несмотря на постоянно увеличивающиеся налоги, он знал, что никогда не будет в состоянии расплатиться или умерить аппетиты беспощадных рыцарей. Альтернативой должен был стать роспуск ордена, разгром тамплиеров и конфискация их богатств. Для этого он нуждался в сотрудничестве Папы Римского. Климент V, возможно, обещал такое сотрудничество, и при этом он не мог отступить, ибо постоянно подвергался шантажу и угрозам со стороны короля. Ему постоянно напоминали о судьбе предшественника – и обещали окончательную дискредитацию папского престола в глазах всего христианского мира. А кроме того, возможно, папа втайне сам хотел избавиться от тамплиеров, тем более чужими руками. Уж слишком они были богаты, сильны и непокорны духовной власти. Что же народ? Многих отталкивало высокомерие тамплиеров, но был еще суеверный страх. Многое в их организации было таинственным, а народ всегда готов поверить в худшее, особенно если это касается каких-то тайных обрядов. Было бы слишком просто утверждать, что тамплиеры втайне предавались всем видам религиозных и сексуальных извращений, отрекались от Христа, поклонялись идолам, поощряли гомосексуализм. Тамплиеров могли заставить признаться во всем этом под пыткой и в то же время, впрочем, как и в другое, включая наше собственное, Люди были готовы верить признаниям, которые выбивают подобным образом. Чтобы реализовать этот план, нужно было устранить того, кто мог организовать сопротивление и контрпропаганду. Жак де Мале был в этот момент на Кипре, вне досягаемости французского короля, и тогда Филипп сделал так, чтобы папа вызвал его во Францию под предлогом обсуждения возможности организации нового крестового похода. Ничего не подозревавший Демоле возвратился, и, воспользовавшись в качестве предлога каким-то случайным доносом, Филипп приказал без шума допросить нескольких тамплиеров и затем начал секретные переговоры с папой Климентом V, настаивая на расследовании положения дел в Ордене. Опасаясь обострять отношения с королем, папа после некоторого колебания согласился. В последний момент Филипп изобразил свое расположение к тамплиерам, а затем начал действовать. 13 октября 1307 года королевские чиновники арестовали всех тамплиеров, которых смогли задержать, включая великого магистра ордена. Рыцари не оказали никакого сопротивления, фактор внезапности был успешно реализован. На самом деле аресты производились не одновременно. Однако даже в тех командорствах, где королевские чиновники появлялись позже, Храмовники, уже знавшие о репрессиях, сопротивления не оказали. Историки не могут объяснить подобное их поведение. Все произошло быстро. Арестованные тамплиеры были моментально допрошены, естественно, с пристрастием. Пытки продолжались до тех пор, пока они не признавались, и пока их пытали, им говорили о признаниях товарищей. Альтернативой признанию была смерть под пыткой, И в одном только Париже 36 тамплиеров умерли, но не признались. Демале среди них не было. Он сломался, и это сделало тяжелее участь других. Тамплиеры признавались во всем, что от них требовали. Филипп IV проследил за тем, чтобы вести о признаниях стали известны всей стране, используя общественное мнение против тамплиеров, как ранее он сделал это против папы римского Бонифация. Те темплиеры, которые признались, не спасли свою жизнь. Они были заточены в темнице, а потом сожжены на костре по приказу безжалостного короля 12 мая 1311 года. 54 темплиера, вызванные свидетелями в трибунал, были осуждены инквизиционными судами, действовавшими по приказу короля и сразу же казнены. Сам Жак де Мале был главным персонажем этой драмы. Он был вынужден многократно признаться во всех преступлениях, много лет провел в заточении, подвергаясь оскорблениям и унижениям, несмотря на свой старческий возраст. 18 марта 1314 года был вынесен приговор великому магистру Жаку де Моле и еще троим руководителям ордена. Все они признали предъявленные им обвинения и были приговорены к пожизненному заключению. Но в момент произнесения приговора Жак де Мале и другой высокопоставленный рыцарь Жефруа де Шарпе объявили, они виноваты лишь в том, что, пытаясь спасти себе жизнь, предали орден и признали истинной возведенную на него хулу. В действительности именно отказ от предыдущих признаний и покаяния с точки зрения церковного права означал повторное впадение в ересь и карался смертной казнью. В тот же вечер оба по приказу короля были сожжены на костре. Тамплиеры таким образом были потоплены в крови, долги Филиппа аннулированы, имущество ордена разделено между церковью и государством. В ходе всего процесса папа неоднократно менял свое мнение относительно ордена. Было написано несколько бул, в которых оговаривалась судьба имущества, а также что немаловажно привилегии ордена. Булла от Провидиум о передаче прав и привилегий рыцарей-темплиеров Ордену госпитальеров 2 мая 1312 года, Була нупер инконсилио об условии передачи прав и привилегий рыцарей-темплиеров Ордену госпитальеров 16 мая 1312 года, Була ликет Дудом о приостановке действия привилегий Ордена 18 декабря 1312 года, Була ликет придем о передаче имущества Ордена Тамплиеров Ордену Иоанна Иерусалимского, 13 января 1313 года. Этот процесс привел к ужасным последствиям. Он поощрял веру в колдовство и санкционировал применение пыток при допросе любого обвиняемого в ереси. Те зерна, что Филипп Красивый посеял ради удовлетворения банальной потребности в деньгах, взошли в виде пяти столетий ужаса в Европе, наводимого церковью. Существовала легенда о том, что де Мале, умирая, поклялся встретить короля и папу на небесах не позже, чем через год. Папа римский Климент V умер 20 апреля 1314 года, спустя один месяц после того, как огонь поглотил великого магистра, а король Филипп умер 29 октября того же года. На момент смерти Филиппа Франция находилась на пике могущества, и была лидирующей страной христианской Европы. Традиционно это положение делили две империи – Священная Римская и Византия. При Филиппе Византийская империя уменьшилась до границ города Константинополя и нескольких маленьких провинций, в то время как Священная Римская империя была номинальным государством со времен смерти императора Фридриха II. Приблизительно в 1306 году Французский адвокат Пьер Дюбуа издал памфлет, который якобы призывал к крестовому походу, чтобы возвратить Святую Землю. Однако на самом деле он в основном пропагандировал идею создания Европейской Лиги Наций, возглавляемой Францией. Эта лига могла решать все конфликты в арбитражном порядке вместо войны, в ней должна быть унифицированная система управления и образования, а церковная собственность секуляризирована. Было еще несколько человек, столь же опередивших свое время, как и Дюбуа. Представители Капетингской династии сидели на тронах и вне предела Франции. Хотя Карл Анжуйский потерял Сицилию в результате сицилийской вечерни, его сын Карл II освободился из Арагонского плена и с папской помощью правил Южной Италией. Он правил как король Неаполя до 1309 года, когда ему наследовал младший сын Роберт I, который правил страной до своей смерти в 1343 году. Старший сын Карла II был избран королем Венгрии как Карл I, а при его сыне Людовике I страна достигла периода расцвета. Людовик управлял Венгрией с 1342 по 1382 год, а также Польшей с 1370 года. Правление Филиппа IV, однако, не было абсолютно успешным, его постигли три известные неудачи. Первое. Несмотря на все его усилия и популярные и неприглядные, Филипп не решил финансовых проблем. Его доходы были в десять раз больше, чем у Людовика IX, но они не покрывали расходов. К тому же, из-за несправедливого налогообложения и примитивных методов их взимания, французский народ был задавлен поборами. Вторая. Идея генеральных штатов не достигла своей цели. В Англии подобная организация развивалась в парламент, который дал стране правительства необыкновенной эффективности. Это произошло в том числе потому, что в Англии мелкое рыцарство и средний класс объединились против абсолютизма монархии и анархии знати. Во Франции, к сожалению, разделение между рыцарями и бюргерами оказалось непреодолимым и Генеральные Штаты так никогда и не стали эффективным инструментом управления. Третье. Такой мудрый и прагматичный политик, как Филипп IV, так и не удосужился проанализировать поражение при Куртре и провести необходимые военные реформы. За этот недочет пришлось заплатить большую цену.